Его понятия о женитьбе поэтому не были похожи на понятия большинства его знакомых, для которых женитьба была одним из многих общежитейских дел. Для Левина это было главным делом жизни, от которого зависело все ее счастье. И теперь от этого нужно было отказаться. Когда он вошел в маленькую гостиную, где всегда пил чай, и уселся в своем кресле с книгой,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 Внимательно следил за этим последним ее движением. «Так-то и я», — сказал он себе. «Так-то и я». «Ничего. Все хорошо».